«Не следует недооценивать монаха. Даже Карлос этого никогда не делал. Откуда он знает? Он не имеет понятия, что и как следует оценивать. Все это делает Эббот, и все это покрыто тайной. Никто не знает, сколько ошибок он допустил, и когда некоторые из них выплывают на свет, за них отвечают люди типа меня». Европеец перевел взгляд с дома на собеседника и холодно проронил. «Вы очень эмоциональны, Альфред. Вы должны быть более осторожны на этот счет». Джилет ухмыльнулся. это никогда не выходит наружу, и я надеюсь, что мое содействие Карлсу подтверждает это. Давайте считать, что я готов к конфронтации, и что ничто в мире меня не напугает». «Искреннее признание», — заявил широкоплечий мужчина. «А что вы можете сказать о себе? Ведь это вы меня нашли». «Я знал, что искать», — он повернулся к окну. «Я имею в виду вас, работу, которую вы выполняете для Карлоса. У меня нет никаких сложных причин. Я уехал из страны, где образованные мужчины и женщины продвигаются по службе по прихоти слабоумных идиотов, которые наизусть читают марксистскую муть. Карлс тоже знал, что искать и кого искать. Джилет рассмеялся, его скучные глаза оживились. Оказывается, что мы не так уж и сильно отличаемся друг от друга. Замените жизненные артерии нашего западного устройства на марксизм, и вы получите совершенно отчетливые параллели. Возможно, согласился европеец, снова взглянув на свои часы. Теперь уже недолго. Эббот обычно пользуется полночным рейсом на Вашингтон. А вы уверены, что он выйдет один? Он всегда так поступает. Ведь его не должны видеть вместе со Стивенсоном. Веб и Стивенс также должны выйти отсюда отдельно друг от друга. Двадцатиминутный интервал. Стандартное время для таких встреч. Как вам удалось обнаружить Тредстоун? Это оказалось не очень трудно. Ваше содействие, Альфред, сделало свое дело. Он рассмеялся, но его глаза по-прежнему были устремлены на собняк. Кейн вышел из медузы, вы сами сообщили нам это. И если подозрения Карлса были точными, то это означало, что монах связан с сборным. Карлос проинструктировал нас, чтобы мы держали монаха под постоянным наблюдением. В конце концов, мы и вышли на это место. Это вывело вас на Канаду? К человеку в Оттаве? Человек из Оттавы обнаружил себя сам, когда начал разыскивать Тредстоун. Потом мы выяснили, кто такая эта женщина. Это именно она позвонила ему из Парижа и попросила начать поиски. Мы не знаем, почему это происходит, но подозревали, что Борн может попытаться нанести удар по Тредстоуну со стороны. Но когда ваши секретные службы стали вмешиваться в события в Канаде, то это привело нас к выводу, что Карлос был прав, точнее, правы были вы, Альфред. Это был не Кейн, это была ловушка-призрак. «Я говорил вам это с самого начала», — произнес Джилет. Три рода фальшивых сообщений из непроверенных источников. Вот так все было. С самого начала задумчиво вздохнул европеец. Несомненно, это лучшее, на что был способен монах. Пока что-то не случилось, и его творение не обернулось массой проблем.